Глава тридцать первая. «Вот это голос!» — ошарашенно подумал я. «Вот это Берлан!» На половине ноты оборвалась музыка. По площади прокатилась глухая волна ропота, а пляшущие гномы застыли точно восковые изваяния. На их лицах растекались недоумение и обида. Кто-то перепуганно взвизгнул, кто-то пронзительно засвистел, кто-то заплакал, резко, навзрыд. Посреди площади замерла, как свечка пиона. Тереза, торопливо вонзая в кудре корону-заколку, поспешила к гному-глашатую. Он стоял на возвышении, похожем на низенький скворечник, и в волнении переминался с ноги на ногу. В попыхах королева забыла натянуть шляпу, и ее кудрявые волосы развивались на ветру точно флаг. В два прыжка, заскочив наверх, она отобрала у оторопевшего глашатая металлический рупор и заговорила чеканя каждое слово. «Приказом королевы церемония коронации прекращена!» Чтобы перевести дух, она отодвинула трубу от морковных губ, а потом, что было сил, заорала в толпу уже без рупора. — Обычный день! Всем работать! Работать, сказала! Гномы-стражники построиться возле казарм! Я поразился дисциплине, налаженной в гноме и слободке. Маленький народ еще пару минут назад настроенный на веселье мгновенно исчез с площади. — Ну, дело сделано, — удовлетворенно сказал Берлан. — Вон, глядите! Сюда идет наша дорогая правительница. Ох, злиться. Готовьтесь, объясняться заставит. А коронацию оборвала без объяснений, — заметила Вишня. Сразу поверила. «Как мне не поверить, если я ее муж?» — хмыкнул Берлан. «И сынок у нас имеется!» Он обернулся на молодого гнома с ружьем и весело ему подмигнул. А тот подмигнул в ответ. «В светлом просторном доме, где нас собрала Тереза, пахло сухим обласканным солнцем, деревом и душистыми травами. Такие домики были в нашем городе у старушек, вымытые до блеска с полосатыми половичками и сбереженными с давних времен фарфоровыми статуэтками на накрахмаленных вязаных салфетках. Но это был дом не старушки, а моложалой женщины, да еще и правительницы». Я невольно вертел головой, пытаясь заметить хоть какие-то признаки королевского величия и богатства. И Тереза перехватила мой взгляд. Что, на дворец не тянет? А я, знаешь ли, роскошеств не люблю. У меня, конечно, и настоящий красивый замок имеется. Там, ближе к скале. Но я его девчонкам-мальчишкам отдала. Пусть поют да пляшут. И старые гномы рады. В шахматы играют, в карты. А мне дворцы замки не нужны. Я люблю вот так, по-простому. Вижу, видишь, на досуге. Да будто и есть у тебя этот досуг-то. Махнул рукой Берлан и обратился к нам с Вишней. Знаете, как она живет? В пять утра встала, ПДО проверила, дворников построила, в столовую забежала, чтобы посмотреть, как супы и каша варится. В школу заглянула, в рудники спустилась, на поля поскакала. Целыми днями носится в заботах, присесть некогда. Домой вечерком вернется и давай вязать. Нервы, говорит, успокаивает. Тереза усмехнулась. «Так я же хозяйка, хозяйство у меня большое. Дел хватает. Кто ссорится, надо рассудить. Кто женится, поздравить. Где поругаю, где приласкаю, где к работе руку приложу, то сошью чего, то забор покрашу». Она кинула взгляд на пиону, что восседала поодаль на высоком венском стуле, глядела в окно и молчала, как рыба. «А ты думала, красотка, что жизнь гномий королевы — сладкий мед? Так чтобы мед добыть, нужно в дупло к пчелам слазить». А морда распухнет, жизнь мёдом не покажется. Так что рада я, что ухожу на покой. Хватит, наработалась Неожиданно завершила она и звонко каблуком топнула. — Подожди, куда и ты собралась? — обеспокоенно сдвинул брови Берлан. — Новой королевы пока нет. — Как это нет? — А Вишня? Чем не королева? Явилась сюда с чистыми помыслами, язык гномий знает, всем хороша. — Что вы, я не могу? — испуганно пробормотала Вишня. Она сидела рядом со мной на низеньком диване. Я крепко держал ее за руку, чтобы снова не потерять, и по легкой дроже в тоненьких пальцах чувствовал, как она волнуется. — Как это не можешь? Надо? Ну, — назидательно проговорила Тереза. — Нет, я должна в город вернуться. У меня там родители, сестренки. — И что же? У меня, может, тоже родня за горами имеется. Я же осталась? — Нет, нет, я не готова сейчас придется отбивать вишню у этих настойчивых товарищей огорчился я и уже начал подбирать веские аргументы как берланд глубоко вздохнув ласково похлопал терезу по пухлой ладони терез не надо не настаивай не хочет так и ладно ты молодая поцарствуешь еще тебе ж самой без этого скучно будет и посмотрел на вишню насильно мы никого в королевах не держим не тревожься лицо вишни просветле Она расслабилась, заулыбалась, пробормотав короткое спасибо. берло набернулся к пионе. — Да и ты, красавица в королеву, уже, полагаю, не рвешься. Ты же думала, мы все тут по алмазам ходим, на шляпы изумруды нашиваем, золотых тарелок едим, а тут никаких изумрудов, только тоска зеленая, так? Пиона ничего не ответила, только ресницы черные метровые опустила, и я снова поразился, как мне могла нравиться эта фарфоровая кукла. «Я даже красоты в ней теперь не видел. Ну да, глаза огромные, как светильники на бульваре. Губы пухлые, красные, точно клубника измазанная. Белые волосы взбиты пышно, как сливочный крем. Не красота, а сплошное излишество». Ник, месту вспомнив, что очаровательная блондинка стащила карту, спалила дерево ориентиры, помогла колдуну заманить нас в лес чертополох, я не удержался, сказал сумрачно. «В городе Берлок богатство больше, чем в гноме и слободке. И платья там красивые выдают». Что же ты туда не полезла?» «Добывала да я там с колдуном. Ничего интересного. Только время потеряла. А то бы успела сюда до вас». С досадой фыркнула пиона и отвернулась. Лимонная лисица соскочила с ее колен, прикрытых вуалью белого, как у невесты, платья. «Да ты, вижу, наряжаться любишь», — причурилась Тереза. «Так мы организуем. Столько будет платья. Фух, завались. Выбирай да выбирай», — и сказала Берону. «Помнишь, мы швейный магазинчик на окраине открыли?» «Так швея-мастерица там задыхается. Заказов, говорит, много. Днем и ночью шью. Помощница нужна. Вот эта феечка и сгодится!» «Я не умею шить!» — злобно выкрикнула пиона. «Так тебя в швеи никто и не определяет!» Тереза прошлась по комнате, миролюбиво потрепала пиона по плечу, та брезгливо дернулась. «Сначала учиться нужно. Первое время никто кафтаны кроить не заставит!» А воротничок пришпилить, кружево или манжетки — это дело не хитрое, научишься. Не шляпы чай мастерить. Тереза сняла ненаглядное соломенное великоэпие и, полюбовавшись розочками, снова водрузила его на волосы пружинки. «Не буду я ничего делать! Домой меня отправьте!» — скомандовала пиона и вскочила. Но Берлан положил руки на плечи, и она тут же опустилась на стул. Мы с Вишней переглянулись. Помнили, какая мощь таится в этих сухеньких гномьих ладошках. «Домой? Ну ты даешь!» Тереза расхохоталась белозубо, звонко и заразительно. «Если бы это было так просто, я, может, тоже через месяц в Сенегорье бегала. И вообще, дорогая, ты с подлыми мыслями к нам явилась, обманом дорогу прокладывала. Так что извини, но ты в плену». «В каком еще плену? А эти что, законно к вам попали?» Пиона раздраженно ткнула пальцем в нашу сторону. Вишня дернулась, хотела что-то ответить, но я сжал ее ладони, она промолчала. — Да они ведь не к нам, они к облачной вершине, — невозмутимо объяснил Берлан. Он так и стоял позади ее стула. — А ты именно к нам, гость я незваная. Но тех, кто ложью выстилает путь, кто другим делает гадости, кто кривещет, мы к себе не принимаем. А уж того, кто после границы летит к нам на драконе, и вовсе можем из ПДО пристрелить. И махнул рукой. — Эх, и сама ты красивая, и говоришь красиво. А ведь тебе только камушки блестящие интересны Слушай, а может, ее в мышиные подземелья отправить? — делавито сдвинула брови Тереза. — Пусть камушки добывает. Правда, там алмазов чуть, а страхов довольно. — Так что, в мастерскую или в подземелье? — Домой! — Не понимает человек, — вздохнула Тереза. — Предлагаю все-таки в подземелье. «Нет!» — дернулась пиона. «Давайте в вашу чертову мастерскую, только чтобы вот этих никогда не видеть!» Она кинула волчий взгляд в нашу сторону. «Все планы мне сломали! Всю жизнь сломали!» «Так говоришь, будто это мы за тобой увязались!» — пробурчала вишня. «Жаль, не могу я вернуть ту бриллиантовую заколку, что мы нашли на перепутье. Твоя ведь? Она в городе Берлок осталась. Если хочешь, там ее ищи». «Не буду ничего искать! А вы не надеетесь, колдун вас в покое не оставит!» В огромных глазах пиона билась серая ненависть. «Он меня отсюда вытащит! А в вас! А в вас!» «Да ничего он нам не сделает», — проговорил я. «Мы до облачного пика уже добрались». Тереза, устав от перепалки, звонко хлопнула в ладоши, и на пороге тут же возникли два крепких молодых гнома с аккуратно стриженными шоколадными бородками. В одном из них я узнал сына Терезы, но теперь вместо серебристого шлема на нем была модная коричневая шляпа с фиолетовым пером. «Отведите даму к швее Керане. Да пусть сегодня же приступает к делу», — велел Берлан. «Завтра приду, проверю, ленится красавица или старается. Там видно будет. В мастерской ее оставить или другую работу дать. Погрязнее. И живет пусть там же. Скажите Керане, чтобы койку ей выделил в швейном домике. Там надежно». «А не сбежит?» — озабоченно спросил один из гномов. «Да куда ей бежать?» — усмехнулся Берлан. — От нашей кираны не побегаешь, — добавила Тереза. — Женщина серьезная. Пиона ушла, не посмотрев в нашу сторону. Облако, вертлявая лимонная лисица, спешно скользнуло за ней. Я понимал, что Пиона поступила гадко, но на душе все равно было муторно, будто ступил босой ногой в липкую лужу. Ведь когда-то мне так нравилась эта девчонка. А теперь ее увели, точно преступницу, и она ненавидит меня всей душой. Поймав быстрый взгляд вишни, я отвернулся, увлеченно разглядывая витиеватый цветочный узор на белоснежной скатерти. «Нет, не интересно мне пиона, и ничего страшного с ней не произошло. Пусть шьет платье и не лезет в мою жизнь». «Так, а теперь, когда чужих в комнате нет, можно и почаевничать», — спокойно сказала Тереза и попросила по-свойски. «Помоги-ка накрыть на стол вишня». Мы пили чай из крошечных перламутровых чашечек, от которых шел теплый дух восхитительного летнего разнотравья. По хрустальным с искоркой вазам в виде ромашек Тереза аккуратно разложила сладкое угощение — золотой мед, розовые орехи, рассыпчатое печенье и маковые бублики. Я залюбовался вареньем, разлитым по розовым розеткам. Рубиново-красное из черешни, прозрачно-желтое из ранеток, и сине-черное из смородины. Берлан притащил тяжелый поднос с аппетитной ветчиной, свежим сыром и горячим только из печки хлебом. Все было вкусно, только чая не хватило. Тереза разлила по чашкам кипяток с крепкой ароматной заваркой и горько вздохнула. «С водой у нас нынче беда. Засуха в этом году убийственная». «Ничего, придумаем чего-нибудь», — проговорил Берлан. Он ел с аппетитом, отламывал теплые ломти хлеба, намазывал на них масло, варенье, мед, уплетал за обе щеки. А мы с Вишней чувствовали себя неловко. «Не сидите, ешьте!» — подбодрила нас Тереза. «Из своего ведь сада! Люблю я такую красоту выращивать! Ещё бы воды для полива было вдоволь! Уж на что гномы в садовых делах мастера, а Тереза всех перещеголяла!» — кивнул с набитым ртом Берлан. «Очень вкусно!» — вежливо сказала Вишня. «Замечательно!» — согласился я. Мне не терпелось завести разговор об облачном пике — У меня все дрожало внутри, но я не решался прервать королевское чаепитие. «Да вижу я, что тебе кусок в рот не лезет!» Вдруг сказала Тереза и проницательно глянула на меня морозно-голубыми глазами. «Все о своем облаке тоскуешь?» «Конечно, очень!» «Ну, давай обсудим, как к нему добраться!» Тереза звякнула ложкой о блюдце